Комнату к нам никого не подселяют, и мы спокойно ночуем втроем. Засыпая, пытаюсь выставить план действий, ни к чему не прихожу и отдаюсь усталости. Нужно восстановиться. Утро вечером, мудреней. Сквозь сон слышу, как Нада находит по комнате. Видимо, нервничает, не может уснуть. Глупая и неподготовленная. Если бы жила, как трикстеры в страхе, что в любой момент может быть облава, то страх притупился бы, пришло сознание, чтобы двум смертям не бывать, а одной не миновать, и появилась бы способность засыпать стоя и в любых условиях. Пробудившись раньше срока, долго плещусь в душе, подблевая виски, подстригая отросшую бороду, которую я специально отпустил полукругом по подбородку, чтобы меня не узнали те, с кем я пересекался на первом уровне. Неизвестно, когда еще представится возможность помыться. Только заканчиваю, звучит сигнал, и мы молча идем в столовую. Причем на данное беспристрастно зевает. Занимаем тот же столик, что и вчера. Пока ждем ведущего, без аппетита едим, стараясь наесться впрок, ведь на полигоне еду и воду придется добывать самостоятельно им будто издевается, оттягивает свое появление, и над столиками туда-сюда носятся дроны. Все собравшиеся напряжены, сосредоточенные и молчаливы, слышится лишь звон ложек о тарелки. А я успеваю пересмотреть свои характеристики и передумать кучу мыслей. Моей выносливости не хватает всего 12 тысячных процента, чтобы достигнуть 14. А следующее очко характеристик я вкину в силу. Прошедший бой показал, что мне ее не достает, а ловкостью я уже превосхожу многих. Тем более у меня есть восемь единиц сострадания, остались две, и можно будет их конвертировать. Наконец слышится нарастающий бой барабанов. Наложенная голограмма превращает стену столовой в руины античного города, причем картина трехмерна. Белые мраморные колонны среди развалин, поросших пучками влеклой травы, вдалеке виднеется темная туша разрушенного амфитеатра. В желтом небе не облачко, кружат две огромные птицы. Иллюзия превращает деревянное возвышение у стены в расколотый мраморный алтарь, где греется крупная ящерица. Под громовые раскаты барабанов ведущий появляется словно ниоткуда, его силуэт из воздуха возникает левее алтаря, причем непонятно, он собственной персоной или это голограмма. Оглядевшись, Блэйм поднимается на алтарь, спугнув ящерицу, лязг доспехами, поднимает руки, как дирижер, и барабанный бой ускоряется, звук нарастает и обрывается, когда он резко опускает руки. «Приветствую вас, смертники!» — Рокочет его усиленной колонками голос. «Сегодня начинается юбилейный сезон реалити-шоу «Выживи на полигоне». «Итак, где же будет проходить игра?» Он оборачивается и делает вид, что рассматривает пейзаж позади, держит напряжение. Резко повернувшись, продолжает. «Легко не будет! Восточная Африка, раскаленная пустыня!» Площадь полигона увеличена с двадцати километров до сорока. За его спиной появляется карта, где на северо-восточном побережье, в полусотни километров от моря, обведенный красным овал, даже скорее круг. Изображение приближается, становятся видны очертания желто-оранжевых холмов с лентами русел высохших рек. Камера опускается еще ниже, приближает кактусы с плоскими листьями и розоватыми наростами, похожими на кусо... конусообразные головы. «Эта штука съедобная, я читал», — улыбается Лекс. Затем появляется кадр, где гиены дерутся за добычу с огромной ящерицей. «Полигон населен голодными хищниками!» Следует кадр со спящим львом, обмахивающимся хвостом, Вокруг валяются кости, и камера выхватывает обглоданную человеческую голову с пучками волос и разгрызенным черепом, где копошатся мухи. И «Если вы рассчитываете на добычу, то все сожрано до вас!» Дальше показывают клубок змей в человеческом скелете, скорпионов и пауков. Корчится в предсмертных судорогах укушенной змеей, плюет разовой розовой пеной. Все рекруты сидят, вытрящив глаза, потому что обитатели зекуратов, из диких зверей видели разве что крыс, и о том, что животные опасные, знаем лишь благодаря телевидению. Да и я, в числе детей бетонных джунглей. А вот оригинальный Тальпалис, место которого я занял, наверняка неплохо себя чувствовал в дикой природе. «Чтобы найти воду, вам придется потрудиться, ведь это пустыня» распинается Блейм. Днем температура поднимается до сорока, ночью может опуститься до 16 градусов. Мало того, в пустыне в укрепленной крепости обитают вооруженные гемоды, в то время как у вас не будет даже ножа. Каждую ночь они выходят на охоту. Возникает голограмма круглого дома, похожего на шатер, только из камня, где светятся крошечные окна-иллюминаторы. Пригибаясь, оттуда выходит человек с дробовиком, замотанный в белую ткань, оставленный лишь прорези для глаз. В другой руке он сжимает топор. «Гемоды живут там уже много лет, и знаете, чем они питаются?» Человек поворачивается, и, отражая свет, его глаза светятся ярко-зеленым, как у кота. Закрыв дверь, он топает вокруг дома, обнесенного каменным забором, полыхающему костру, возле которого суетится его напарник. Он покрыт какой то хренью, отражающей блики костра. Или не покрыт, или вместо кожи у него чешуя. А на столбе вниз головой болтается человек с перерезанным горлом. Только теперь видно, что этот второй сдирает с него кожу. — Сами догадаетесь, чем они питаются, — радостно восклицает ведущий. — Ваше появление для них — ну просто праздник живота. И это еще не все. По территории полигона разбросаны ловушки. Стервятник выдирает глаз у нанизанного на пике несчастливца, придерживая его шею лапой. На дереве болтается угодивший силки, и из его груди торчит деревянный кол. Гиены пожирают приваленного камнями человека. И подарки! В темноте подземелья отраженным светом поблескивает топор. Усящего вниз головой крупным планом показывают ножды на поясе, где угадывается тесак. Распахивается железная коробка с едой и флягами с водой. Абсолютный рандом! Самый сильный может пасть, самый слабый выжить! «Считаете ли вы себя удачливыми?» Пауза. «Да?» Пауза. «Нет!» «Поздно отступать!» «Вы не имеете права отказаться!» «На полигоне вы можете молить о пощаде, но вас не услышат!» «Ваша задача — в одиночку или с командой покорить полигон!» «Лидер получит миллион шекелей и гражданство на четвертом уровне!» «Его команда не более четырех человек, сто тысяч...» «И гражданство на третьем. Для этого вы должны собрать символ игр. На всю стену возникает металлическая голова льва. Такой же кулон был у Элисы, а теперь болтается у меня на шее. Он состоит из пяти стальных фрагментов. Они находятся в пяти крепостях, которые вам предстоит найти и захватить». «Весьма символично». Почти как у меня, пять осколков сферы познания. Каждый вечер с наступлением темноты вы будете пускать сигнальные ракеты. Они будут символизировать погибших. Ровно в пять вечера вы окажетесь на полигоне. В одиночестве. У вас будет фляга воды и кусок хлеба с сыром. Успейте спрятаться до темноты, потому что тогда на охоту выходят гемоды, которые каждую ночь будут убивать, кого найдут, Но минимум шестерых. Не забывайте про зрительский рейтинг. а Лучшим игрокам предусмотрены награды. А сейчас молитесь, жертвуйте, и добродит Ваал свою милость на каждого из вас. Сперва исчезает голограмма Блейма, а потом пустыня. Навение тишины сменяется гулом, рекруты делятся впечатлениями, поднимаются, громохая столами. Дроны носятся туда-сюда, как бешеные. Суету прерывает механический мужской голос, льющийся из динамиков. «Пожалуйста, не расходитесь, прежде чем прослушаете инструктаж. До 14.00 объявляется свободное время, после чего вы должны будете вернуться в спальню для жеребьевки. Кто опоздает, будет ликвидирован». Затем наши сотрудники проводят вас во флайеры согласно жеребьевке, где по прибытии на место вам будет введен раствор снотворного. На данный момент зафиксировано 96 участников. Теперь ясно, как они делают, сделают, чтобы мы очнулись поодиночке. И совсем не улыбает перспектива валяться беспомощно в, пус в пустоши, где рыщут головные львы, гиены и стервятники. Свободное время, продолжает голос, вы вольны провести праздно, либо получить необходимую медицинскую помощь. Травмы, вне зависимости от их тяжести, не освобождают вас от участия в проекте. А также к вашим услугам предоставляется библиотека, спортзал и конференц-зал для общения с прессой. Напоминаем, что в 14.00... Как мы найдемся на площади в 40 километров, грустно шепчет Надана. Я же не буду идти орать. Лео, я здесь, выходи. Там, походу, надо ныкаться, иначе прирежут или попытаются завербовать. А ночью то точно надо прятаться от гемодов. Так как мы найдемся?» Качаю головой. «Пока не знаю, но есть время подумать. А что делать будем? Я пойду в библиотеку изучать местную живность. Теперь понимаю, почему она так в тебя вцепилась», — говорит Лев, вставая. Ты же откуда-то с дальних далей, но столько всего знаешь. У вас там даже сети нет. Зато книги есть. Что еще делать, как не читать? Ну да, вариант. Пожалуй, библиотека — верное решение. Я с тобой. А я покурю их к Надо, она поднимается. Если кого из вас зах захотят, свистну, червивы книжные. Но потом приду вам надоедать. А ты, он подумай, как нам найтись на полигоне. По пути в библиотеку пытаюсь ответить на вопрос на данные, и ничего не приходит в голову. Мы все на полигоне будем, как слепые щенки. А я не особо изучал вопрос, как выживать за пределами декурата, Не нужно было. Думал, что все рекруты ломанутся в библиотеку, но нет, здесь только мы с Лексом. И пожилая сонная что клюет носом за столом. Да любопытный дрон. Муха назойливая увязался следом. «Наверняка наше поведение атипично, и нас покажут по телеку. Только сейчас задумываясь о том, откуда здесь библиотека. Что было в этом здании до того, как его использовали под чистилищей?» Здоровая женщина и спрашивает это. Она встряхивается, хлопает седыми ресницами и смотрит так, словно наблюдает явление богов, призраков, инопланетян, В общем, происходит нечто неординарное. Так это школа была для полицейских. Э, простите, для мальчиков, которые потом становились полицейскими. Школы закрыли, а за хозяйством кто присмотрит? Э, смотрите, какое богатство. Старушка оживляется, выбегает из-за стола и углубляется в рассказ, какое здесь богатство пропадает, сколько бесценных изданий. Жалуются на молодежь, которая не читает. Она напоминает огромную моль, проснувшуюся после спячки, стряхнувшую крыльями, с которых полетела белесая пыльца. Лекс перебивает ее самым вероломным образом. «Нам нужна книга о том, как ориентироваться на местности». Моль вздрагивает, складывает крылья и молча отправляется искать нужное издание, А мы занимаем единственный пыльный столик в читальном зале. Вскоре перед нами вырастает гора книг. Мы просматриваем содержание и отодвигаем в сторону неподходящие. Мой выбор падает для издания для школьников. И я углубляюсь в изучение материала. Алекс выбирает что-то про животных. Бегло, просмотрев книгу, понимаю, что ориентироваться могу только по Солнцу и сторонам света. Ведь созвездия из-за иллюминации Зеккурата не видны, и я не знаю, где какое. Механических наручных часов у меня нет. Беру вторую книгу про пустынных тварей, изучаю ядовитых. Затем студирую материал как добыть огонь». Каких зверей можно есть, какие части тела съедобны, какие нет. Кружащий над нами дрон улетает, зато появляется Надана, которая тоже безумно жужжит, садится прямо на пол, скрестив ноги. Стул всего два, и они заняты. Библиотекарша смотрит на нее сукаризной, и качает головой. «Так как мы найдемся?» — не унимается Ну, Объясняю ей, как определять стороны света по солнцу. Она кивает, поняла, мол. «Ни ты, ни я не знаем, где нас выстердят, но это точно будет вечером», — говорю я. Встречаемся в крайней западной точке полигона. Кто доберется первым, появляется в приметном месте и подает признаки жизни. Ждем сутки. Если не прихожу, значит, меня съели гиены. Э, то есть, идти на солнце. Ну, куда оно садится, э, пока не упрусь в ограждение? Именно. Чтобы перелопатить гору литературы, не хватает времени. данный нервничает, что мы опоздаем, чуть ли не за руку меня тянет. Потом они пытаются меня вытащить вместе с Лексом. Наконец, сдаюсь, топаю за ними в спальню, где уже ждет сотрудница с наладонником. Просит сказать число от 1 до ста. Называю семь. Но его уже говорили другие участники. А вот пятьдесят семь не занято. Женщина кивает, вносит сведения в наладонник. Держите табличку, у вас сектор А. Пятьдесят шесть, радостно восклицает Надана, думая, что локации будут рядом. Но сотрудница ее разочаровывает. «Цифры разбросаны по участку хаотично. Это уже занято. «Девяносто семь. Сектор Л». «Лексу достается 19. Сектор Д». Нервно притоптывая, он бормочет. «Леон, а возможен вариант, что мы сперва вместе, а потом поединок решает, кто лидер группы?» «Нет», — рявкает надо она, — «я в его пятерке, а не в твоей. Усек, ты мне никто». В это время сотрудница достает прибор и сканирует нас, проверяет, насколько мы целые и здоровы. После чего нас отправляют слушать инструктаж, где выясняется, что сбивать дронов и уничтожать камеры категорически запрещается, попытка карается смертью. Полигон огорожен забором и охраняется, побег тоже карается смертью. Молить о помиловании следует у дронов, ведущих трансляцию. Достоин ли участник жизни, решают зрители. Они могут как вернуть его на второй уровень, так и спустить на первый. Чем дольше слушаю, тем меньше уверенности, что я поступил правильно. Жара, хищники, ловушки, людоеды. Хотя последняя, скорее всего, мистификация для придания остроты ситуации. Ведь гемоды такие же люди. Уж кому, как не мне, этого не знать. Я с детства хожу под руку за смертью, и не опасность пугать меня, а снотворное перед десантированием. Пока я буду валяться беспомощным, пусть и продлится это десять минут, кто угодно может сделать со мной что угодно. Учитывая, что за моей головой охотятся братство топора и кто-то еще слишком велик риск. Вся надежда на программу, которая подскажет, желает ли кто-то в салоне флайера моей смерти. Выходим во двор, где флайеры выстроены в алфавитном порядке по секторам. Останавливаемся возле моего, возле которого крутится незнакомая, коротко стрижная девушка. В руках у нее табличка с жирной надписью «Сектор А». Натана нервно курит, стреляя взглядом по сторонам. Угрюмый Лекс переминается с ноги на ногу, лицо у него такое, словно он перемножает в уме многозначные числа. Остальные рекруты тоже не спешат расходиться. Толпятся у выхода, пока не звучит гудок, сигнализирующий начало погрузки. Наданно порывисто обнимает меня, шепчет. Удачи и удаляется, не оглядываясь. Даю пять лексу, он роняет на прощание. Если встретимся на полигоне, я не буду тебя убивать. В салоне нас пятеро, включая меня, а сиденье девять. Первые три застолбил мужик с чемоданчиком. Программа подсказывает, что это врач, тот, кто будет колоть снотворное. Его отношение ко мне равнодушно. Изучая будущих соседей по локации. Один африканец, травмированный, раскачанный азиат, смуглый детина с черной косой по пояс, рыжий рябой бородач. По характеристикам все мне примерно равны, но у всех перекос в сторону силы и нехватка ловкости. Нет никого, кто был бы настроен ко мне агрессивно. С улицы доносится приближающиеся вопли, ругань, проклятия. В пролезает здоровенный охранник, в черным волоком затаскивает истерящего нашего шестого соседа, припечатывает его кулаком. Отворачиваюсь. Если программа заставит меня вмешаться, то придется терять опыт и весь вечер на полигоне сдыхать от головной боли. Но нет. Видимо, программа считает, что письменное согласие участников умереть на полигоне дает мне право не вмешиваться. Охранники усаживаются по бокам от врача, а люк закрывается. Бунтарь неподвижно лежит мордой в пол. Его зовут Кюрикс. Ему почти сорок. Он гармонично развит, но все показатели четырнадцать. И как выжил на арене? Раскачанный азиат кривится и плюет на пол возле Кюрикса. Ту, позорище! Откуда вы слизни поналезли? Притворящийся мертвым Кюрикс поднимается, судорожно вздохнув, садится с краю возле меня, передергает плечами, как отряхивающая птица. — Я не подписывался на то, что мне ведут снотворное! Он снова дергается и рассказывает охранникам, что они зачаты противоестественным путем, больной сифилизом-проституткой и псом-мутантом. Один охранник ржет, второй показывает кулак и ласково объясняет, кто здесь больная сифилизом проститутка. Кюрикс втягивает голову в плечи и замолкает. Но видно, что тихая истерика вот-вот достигнет апогея. «Не знал, что ли, куда лезешь?» Все так же ласково говорит второй охранник и обращается ко всем, но смотрит на меня. «Парни, придушите его там, чтоб не мучился». Включается экран, висящий на перегородке, отделяющий пилотов от пассажиров, и мы смолкаем. Нам дают краткую информацию сперва о рельефе местности, затем о климате и ядовитых животных. Все, даже Кюрикс, пялятся с разинутыми ртами. Летим мы около получаса. Флайер зависает над выжженной солнцем площадкой, где темнеют высохшие русла рек и склоны холмов. Кое-где темнеют то ли деревца, то ли кусты. Вот и все. Возможно, я не проснусь, и острая щемящая тоска стискивает из горла. Не потому, что не проснусь, а потому, что... Достаю из кармана смятый листок с портретом Элисы и неотрывно смотрю на нее, стараясь вспомнить каждую деталь, изгиб ее губ, волосы, запах, пронзительно синие глаза. Я пожертвовал самым дорогим и единственным — ею. И жертвую сейчас. Каким богам? Поднимаясь и извлекая из чемоданчика инъектора в виде пистолета, врач говорит. «Мы на месте, и сейчас мы вам введем снотворное, которое будет действовать десять минут, и вы очнетесь в одиночестве на полигоне. Просьба повернуться ко мне плечом». Охранники хватают скачившего Кюрикса, прижимают к полу, врач касается стволом пистолета его шеи, и он обмекает, его веки смыкаются. Обвожу взглядом экипаж, еще раз убеждаюсь, что все равнодушны ко мне, опасности нет. Раздвигаюсь на крайние кресла, взглядом врачу указываю на плечо. Касание холодного металла, мгновенная боль, и по телу разливается приятная тяжесть. Мир расплывается, темнеет, а потом весь обзор заливает алом, опасность, вспыхивает паническая мысль и утопает в черноте.